Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой застекленной волнистым и розоватым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: П -э Р О П Р О, но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно, что обозначающая. Неужто пролетарий? подумал Шарик с удивлением. Быть этого не может. Он поднял нос к верху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: нет, здесь пролетарии мы не пахнет. Ученое слово, а Бог его знает, что оно значит. За розовым стеклом вспыхнул неожиданный радостный свет. Ещё более оттенив чёрную карточку, дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколочке предстала перед псом и господином. Первый из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла как ландыш. Вот это да. Это я понимаю, подумал пёс. Пожалуй, тебе, господин Шарик, иронически пригласил господин и шарик благоговейно пожаловал в вертях во стол. Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого полу, немедленно отразившее второвые стаскановые рваного шарика, страшные оленьи рога, в высоте бесчисленные шубы и колоши, и опалый тюльпан с электричеством под потолком. Где же вы такого взяли, Филипп Филиппч, улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжёлую шубу на чёрно-бурой лисе с синеватой искрой. Батюшки, да чего паршивый? Вздор говоришь? Где же он паршивый? Строго и отрывисто спрашивал господин. По снятии шубы он оказался в чёрном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь. годика, не вертись. Ты да не вертись, дурачок. Хм. Это не порши, да стой ты, чёрт. Э-э, это ожог. Какой же негодяй тебя обварил, а? Да стой ты смиренно. Повар-катержник, повар жалобными глазами молвил пёс и слегка подвыл. Зина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 Тьма щёлкнула и превратилась в ослепительный день, причём со всех сторон засверкала, засияла и забелела.